Глава 18 Граф Монро провёл отличный день, попивая молодое вино со своих виноградников и играя в карты. Увы, удача была не на его стороне, и ему пришлось несколько раз поддаться, Это привело к потере некоторой суммы золотом. Перед знаменитым приемом, который был известен тем, что происходил раз в году для самых приближенных, приглашают погостить в королевском доце Он не был исключением, чем очень и гордился. Графа этот год выдался на удивление удачным. Ему удалось практически полностью удавить семью своего недруга и бывшего конкурента. Осталась самая малость. и все их преференции перейдут к нему в руки, а самое главное, что титул герцога будет свободен. И он об этом уже намекал королю. Тот был благосклонен к нему, все-таки они хорошие друзья. Помимо этого, совсем скоро начнется новый сбор урожая, и его виноделы с магами-друидами обещали просто удивительный в этом году урожай, который принесет хорошие деньги. Дела у его рода с каждым годом шли все лучше и лучше. Это здорово грело его и без того раздутое чувство самолюбия. Притом врагов тоже становилось все больше, но это была заслуга его детей, которых он вырастил в полной беззаботности, отчего они решили, что теперь им дозволено все. Но ничего, граф особо не переживал, его гвардия растет, как грибы после дождя, а репутация и щедрая оплата службы приводят к нему сильных профессионалов своего дела. Чего только стоит один капитан гвардии в ранге первого мастера меча? Все эти мысли графа пришли в голову перед сном. Ему требовалось хорошенько выспаться, ведь завтра он совершит важное дело и еще на один шаг приблизится к ступеньке герцога. Однако сон его был неспокоен, и ему снились кошмары. В кои-то веки проснулся от страха в холодном поту, а спустя два часа в его покои вбежал верный помощник, да еще бесцеремонно, без стука. «Ваша светлость, беда!» с выпученными от страха глазами начал мямлить тот. У графа екнуло сердце. «Что с виноградником?» Подорвался с постели и стал трясти и душить онфора. «Говори, скотина, чего мучишь? Что с виноградником?» Горло слуги было так крепко сжато, что говорить он не мог, пока граф не ослабил хватку. «Ваш сын Анжор...» прокашлял бедолага, после чего получил еще один удар под дых. «Напали на его имение. Он просит помощи у вас». Говорит, там море трупов, он успел заберекодироваться в кабинете и активировал семейный артефакт защиты. Камень с души графа упал. Виноградник в порядке, а значит, ничего страшного не случилось. Анжор избалованный мальчишка. Неужели опять на свою оргию затащил не тех баб, и у меня появился еще один враг, который не оставит его в покое? Эх, тяжело вздохнув, Монро налил себе вина. Где я всех хоронить буду этих мстителей? «Что вы прикажете сделать?» — склонил голову слуга. Граф не спешил с ответом. Он думал, как ему лучше поступить. «Раз он активировал артефакт, значит, дела действительно у него плохи. Хотя он и идиот, но все же мой сын. Однако даже старший магистр в ближайшие три часа не сможет попасть к нему в кабинет, если активировал артефакт. Отправь отряд моих лучших гвардейцев и свяжись с жирной скотиной Шурела. Начальником стражи!» Пусть пришлет две сотни своих ребят. Да и распоряжение виновных казнить на месте. Будет исполнено, — поклонился слуга. Он быстро ударился, а граф выпил еще несколько бокалов легкого вина и пошел опять спать. Через два часа его опять разбудил слуга. Но граф не спал. Ему во сне было страшно, и этот страх навеяли кошмары. Он слышал очень жуткий смех, от которого тряслись поджилки. Женский голос смеялся и приговаривал. «Он идет за тобой. Идет. Ты стал его игрушкой. Его скука развеется вместе с твоей смертью». Все эти слова голос повторял десятки раз. А затем граф вспомнил про виноградник в своих снах. «Что срезлось? Виноградник в порядке?» Тревожно спросил граф у слуги. «Ваш сын, он мертв?» Побледнел слуга и грохнулся в обморок. Он знал, что будет с ним за такие вести. Несколько минут понадобилось графу, чтобы осмыслить сказанное, еще часа три, чтобы отдать приказания. «Мне плевать, кто это сделал, но к обеду я хочу видеть его голову!» Такого граф не ожидал. Но детей у него еще много, а за Анжора он обязательно отомстит. Легкое вино не помогало, и пришлось опрокинуть целый кувшин крепкого. На такой ноте граф пошел спать, размышляя, Как он отомстит, когда найдет виновного? В этот раз графу удалось поспать до самого утра. А утром пришла слуга в третий и последний раз. «Ваше сиятельство!» — бледный как мел, зашел он к своему господину. «Ну что еще случилось?» Столько плохих новостей за один день он не привык получать. «Кого еще из моих непутевых детей убили?» «Виноградник!» — практически по буквам, едва слышно произнес слуга. И умер. Умер от потери головы. А следом графу стало плохо. До самого начала приема у короля его откачала целая бригада придворных лекарей. После того, как распрощался с Жориком, я пошел в свой номер. Ну а что мне было еще делать? Вы скоро начнет светать, а днем работать такое себе. При этом мне отдохнуть тоже надо, а то меня ждет прием, будь он неладен. Кстати, о нем я у Амара еще не узнавал и не представляю, что там буду делать. Я надеюсь, что граф уже достаточно зол, чтобы накинуться на нас прямо там. Несложно будет догадаться, чьих это рук дело. Сын, а потом виноградник. А то, что винограднику хана, я точно уверен. С едой Жорик меня не подведет. — Привет, ты скучала? — поздоровался с девушкой, которая сидела в общей комнате. По открытой двери в мою спальню я понял, что она знает о моем отсутствии. «Решил прогуляться?» — улыбнулась девушка. «А я уже подумала, что ты сбежал». «Ох, а вот это обидно. На трусы я не похож, но она права. От приема я сбежал бы с радостью». Вы, ну это невозможно. Как ты могла догадаться, я получил задание сопровождать тебя на этот прием. И только после этого я получу свою награду и смогу отправиться домой. Так что сбежать, увы, не вариант». «Значит, ты наемник?» — прищурилась она. «А от кого задание?» Хотелось бы узнать, кому интересна моя судьба. А вот этого я делать не стану. Я уяснил одну вещь, что надо пореже рассказывать о системе и других сущностях. Наемником меня трудно назвать, а насчет того, кто это был, можешь не переживать. Это просто совпадение, скорее всего. Вот зачем ей знать, что она попала в поле зрения одной странной дамы, которая на «вы» общается с системой? Ясно. Где ты был? Какая любопытная. Вот все бабы такие сперва холодные, пытаются проклясть, а потом, как бы невзначай, расспрашивают тебя обо всем, при этом делая вид, что это им совсем неинтересно. Да так, гулял немного. Не умею я долго сидеть на одном месте. Кстати, портной когда прибудет? У тебя наряд в порядке? Не опозоришь меня? Фф! фыркнула девушка. Кто кого еще будет там позорить? У самого-то есть что надеть, или пойдешь в этом? А чем ей это не нравится? Подошел к зеркалу и осмотрелся. Ну да, засохшая кровь и потертости, а еще в нескольких местах порвано. Давно я не следил за своим внешним видом. Надо будет на торговой площадке обновить наряд. «Вот мой наряд!» — достал из инвентаря купленный у портного костюм и кинул на стол. Девушка оказалась любопытной, сразу подбежала к нему и стала осматривать. «Неплохо!» — оценила она. «Очень даже неплохо!» Боюсь даже спросить, сколько стоит. Хотя я и так знаю, не отвечай. Но за такой наряд тебя могут вызвать на дуэль все, кому не лень. Ведь носить его можно только тем людям, которые посвятили всю свою жизнь сражениям, достигнув некоторых высот. Мы еще немного поговорили о приеме, а она поведала мне основные моменты, что там и как, и смогла удивить. Я предполагал, что там будет нечто такое, что прямо «Вау!» А это обычный светский вечер, но есть и один минус. Я совершенно не умею танцевать. Мы с ней будем смотреться, как белые вороны, если не будем, как все, танцевать. Но ничего, я что-нибудь придумаю и заставлю поменять их свое мнение. Потом я отправился спать и проспал до самого обеда. Пока меня не разбудил пришедший сотрудник гостиницы и сообщил, что нас расспрашивали люди. Нами заинтересовалась стража, тайная канцелярия. и слуги графа Монро. Силой, без доказательств, зайти они не могли в сад. Все же серьезная репутация у этой королевы. Информация, конечно, интересная, но ценности в ней мало для меня. Захлопнув дверь, отправился дальше спать. Но спать уже было невозможно. Мой пушистик сидел в углу комнаты и, не мигая, смотрел на меня. «Ням-ням!» Намекая, что дело сделано, а оплата не произведена. Даже гроздь винограда мне принес. Последний, наверное. Пришлось вставать и рассчитываться. Блин, Эхстелл на стол медленнее, чем он съедал. Потом уорвалась Амаретта, сказав, что мы уже опаздываем. И под мой тяжелый стон мы стали собираться. Вокруг нас забегали слуги, одевая и укладывая волосы. Внизу договорился за карету, на которую мы туда подъедем. А еще на всякий случай забронировал этот номер на следующие два дня. Кто знает, как все пойдет. Золото у меня много, невелика потеря. За такой суетой быстро наступил вечер, и пришло время ехать на прием. А Марета была в кремовом вечернем платье с пышным низом, и мне пришлось помочь ей сесть в карету. Наш кучер заискивающе улыбнулся, но мне не понравился его взгляд. Я ему в ответ улыбнулся и подошел практически вплотную. «Если карета случайно сломается, или мы попадем в засаду?» сказал ему на ухо и сделал паузу. Я медленно по очереди переломаю все твои кости и скормлю их одному прожорливому демону. Мужик побледнел, но я понял, что угадал. Падла была подкуплена. — Я не... Я... никогда бы... Слушать его не было сил и желания, и я махнул рукой, отдавая команду двигаться вперед. Чем ближе мы подъезжали к дворцу, тем мрачнее становилась Марета. У меня появились смутные подозрения, Как бы она не испортила этот вечер. Жаль, что заказчица не уточнила, должна ли девушка выжить. Она говорила, что это ее последний вечер, но так это должно быть или нет. Может, она намекала, а я и не понял, что надо сохранить ей жизнь. Еще и про бонус обмолвалась. «Давай договоримся, что ты не наделаешь глупостей, хорошо? Я сам их сделаю, тебе понравится, обещаю», — обратился к ней. Девушка перевела свой грустный, но твердый взгляд на меня. прекратив смотреть в окно. «Он убил всех, кто был мне дорог, а остальные в большинстве своем предали нас. Даже король ничего не сделал, хотя мог. И даже дядя...» Вот, блин, только сырости мне в карете не хватало». «Не переживай ты так, и не делай дуростей. Просто доверься мне. А я обещаю, что тебе понравится этот вечер. У меня все же есть некий план. Если хочешь, то можешь подыграть мне». «Как?» «Делай вид, словно они мусор под твоими ногами, и даже взгляда твоего не стоит. Ты выше них, и они это должны знать», — стал давать наставление. «Это несложно, я же герцогиня. Меня такому с малых лет обучали», — слабо улыбнулась она. Жорик сидел на крыше и балдел под ветерком. «У него сегодня важная задача. От этого будет зависеть многое». На подъезде к дворцу была небольшая пробка из других карет. и нам пришлось проторчать некоторое время, пока не заехали на саму территорию. Потом дела пошли быстрее. Там стояли сотни слуг, готовые в любой момент помочь высокопоставленным гостям. — Нервничаешь? — Удивительно, но этот вопрос был задан мне. — Нет, что бы это? — Конечно, у меня такое в первый раз, но я был совершенно спокоен. — По тебе видно, что ты не нечасто посещаешь такие мероприятия. — Наверное, хочет поддержать меня морально. так как подхватила под руку, и мы направились к дворцу. Я наклонился к ее уху и прошептал. «Обычно я нахожусь в такие моменты в тени, и там умирают люди». Удивительно, но ей плевать, что я убийца. «Где реакция? О, боже, он убийца!» Когда в главный зал ходили люди, то оркестр оповещал всех о прибытии новых гостей. «Если я сейчас сломаю им ноги, они исправят свой косяк?» На нас они никак не отреагировали. Хотя люди все равно обратили на нас внимание и стали перешептываться. Вряд ли, моя семья. Я не в потече сейчас, а граф Мандро наоборот пользуется обществе широкой известностью. Как же я хочу увидеть его. Мы оказались в огромной, по своим размерам, зале, где веселились, пили и общались дворяне. Оркестр играл, знать подходила к фуршету, набирая закуски с напитками. Слуги мельтешили туда-сюда, поднося все новые блюда. А я ждал, когда начнутся наши первые неприятности. И они не заставили себя долго ждать. «Парни, посмотрите, кто пришел! Эта нищебродка имеет смелость явиться сюда!» Демонстративно раскинул руки в стороны подходящий к нам парень. Их было трое. Трое самоубийц. У них едва молоко на губах высохло. А уже такие дерзкие. Зато у каждого на поясе висит оружие. «Балком, ты только посмотри на него. Он одет костюм мастера, но он не имеет привилегии носить оружие. Да только за такое оскорбление я буду вынужден вызвать его на дуэль». Говоривший был одет в похожий костюм. «Значит, он мастер?» А Марята мне рассказывала, что здесь дуэль может произойти в любой момент. Вот так просто человек может подойти и бросить вызов. Другое дело, что когда за твоими плечами стоит могущественный сюзерен или властная семья, то получить такой вызов не так уж и легко. Амаретта теперь не имела защиты, а я был чужаком, на котором можно отвести душу». «Бедная Амаретта! ай ай ай Как же ты низко пала!» — заводила, покачал своей белобрысой головой. «Неужели твоя гордость — больше не существующий элемент, раз ты пришла в сопровождении простолюдина? Почему тогда лошадь из конюшни не взяла? У нее родословно то получше. Ах, да, прости, я забыл. У тебя теперь нет дома». семьи тоже. Какие мерзкие улыбочки у всех троих. А их одежда светится магией. Значит, не боятся ее проклятий. А может, только и ждут, чтобы она сорвалась. Судя по тому, как она крепко сжимает мой локоть, долго этого ждать не придется. Пора спасать ситуацию. Дорогая, как можно нежнее сказал, повернувшись к ней. Тебе не кажется, что в этом месте ужасно невоспитанные слуги? Не просветишь, что будет, если я сейчас снесу им головы? Король примет от меня виру золотом или потребует дополнительных извинений? Ну да, в радиусе пяти метров вокруг нас, как по щелчку пальца, стала собираться любопытная толпа. А Марата еще сильнее сжала мое плечо, но лицо ее было каменным. «Извини, милый», — повернув ко мне голову, ее взгляд стал мягким и ласковым. «Отличная актриса». «Познакомься, это местные и бароны». Раньше они даже смотреть на меня боялись, но а в последнее время им, видимо, удалось найти теплую кровать, вот они и осмелели. Теперь мне понятно, почему от них пахнет мужским парфюмом, ехидно улыбнулась девушка. Запах их защитника передался и им. Как по их лица, а люди стали еще сильнее перешептаться. Мерзость, повернул к ним голову и скривился. Дешевые подстилки еще смеют рот открывать. Первая, вторая. Третье. Ровно столько перчаток прилетело в мою грудь. А вот говорить они все еще не могут, только глотают от злости воздух. «Дорогая Амаретта, почему эти недомужчинки кинули у меня свои перчатки?» Удивленно спросил ее. «Неужели у вас даже мужеложец имеет такие же равные права, как и нормальный человек?» Специально сделал акцент на этом слое погромче. Амаретта не выдержала и прыснула в клочок, хотя второй рукой продолжала крепко держать меня. дуэль немедленно до смерти пыхтел и плевался слюной мальком дорогой может ты не будешь тратить время на всякий мусор ты вчера говорил мне что слабаки тебе надоели сказала она так чтобы все услышали вы дорогая но они нас оскорбили отрицательно покачал головой один из них хоть и молодой но уже мастер меча а толку могу с уверенностью сказать что этот статус он купил вокруг нас стояли виконты графы бароны и просто богатые люди этого королевства. И все они смотрели на меня, как на сумасшедшего, хотя у некоторых дам за пятьдесят я видел в глазах сожаления. Им кажется жалко, что меня убьют. Мы прошли в сад, где уже была готова небольшая площадка, обогренная свежей кровью. Кто-то сегодня успел раньше меня пролить здесь кровь. Прискорбно. Дальше пошла скукотища. Они орали, чтобы я выбирал оружие, я говорил, что мне плевать, чем их убить. Потом мне принесли плохенькую шпагу и выставили против меня Рыжего, который не мастер и не Мальком. Я не знаю, как его зовут. Он орал о попранной чести рода Девильд, а я напомнил, что мусор много говорит. Потом Смотритель за ареной дал сигнал к бою. Перед этим он сказал, что магию использовать нельзя. Ага, десять раз нельзя. Я же вижу, как светятся руки юнца в магическом зрении. Но за мной следили три мага, чтобы я, не дай бог... Использовал хоть что-то магическое. Противник, похоже, что-то умеет, но даже с магией на ускорение он довольно медлителен. «Я убью тебя! Выпотрошу, как свинью!» — визжит он мне, нападая. Юнец напротив меня дергается и скачет, пытаясь запутать, а мне наплевать. Я спокойно иду ему навстречу. Он, кажется, подумал, что я идиот, и, улыбнувшись, сделал демонстративный вывод, которым хотел проткнуть мое сердце. Какой нахал! Взмах, взмах, взмах, взмах! «А-а-а!» А -а, -а, а понтов то было. Все его лицо исполосовано до кости. Он упал на колени, держась за голову, а под ним уже растекается огромная лужа крови. Люди вокруг засуетились, но пока дуэль не закончена, помочь ему никто не может. Смотрю на Амарету, и ее лицо сияет. Я понимаю, это как намек. Подхожу и протыкаю ему мозг, а затем отбрасываю шагу в сторону. Поворачиваюсь с дырителем, И с безразличным видом говорю «Этот умер. Видите следующего?» Мне показалось, что следующие уже не хотят идти. Удивительно, какое интересное задание. А я еще идти на него не хотел. К тому же вечер только начинается.